1962 год. Есть выражение, которое гласит о том, что с терпеливыми людьми нужно быть осторожнее, ведь они сжигают порты, а не корабли. С этим высказыванием можно соглашаться или нет, но наша героиня Маша – это как раз яркий пример человека, который может терпеть и простить многое, но стоит чаши терпения наполниться, как жидкость негодования и злобы, польется через край со смертоносной силой. Мария легко обрубает все канаты, сжигает мосты и порты, чтобы больше никогда не возвращаться. Именно поэтому, после того, как Маша неожиданно прервала общение со своим парнем, Вовой, она умчалась в Киров, в гости к брату своего отца, дяде Васе. В семье Петровых была традиция называть детей в честь старших родственников, даже если они ничем выдающимся – не отличились. Поэтому в нашем повествовании несколько Маш, несколько Васильев и Николаев. В субботу в три часа дня Маша вышла с поезда на вокзал, похожий на сырую тюремную камеру, и вздрогнула. А когда вышла в серый маленький город, подумала, что он напоминает место заключения. Даже дядя Вася, который раньше жил в Ивановке и которого в детстве она помнила всегда добрым и веселым, Здесь, в серой форме и квадратных очках, показался ей необычайно серьёзным и строгим, даже суровым. И только то, что мужчина был похож на её отца и деда, наполнило раненое сердце Маши домашним уютом. Надо сказать, что в роду нашей главной героини почти все, как на подбор, были похожи друг на друга, особенно круглыми головами и лицами, короткой шеей маленьким приплюснутым носом и наливными, как яблоки, щеками. У всего семейства карие глаза, только у мужчин в основном оттенка сырой плодородной земли, а у женщин молочного шоколада с медовым отливом. Волосы у семейства темные и густые, волнистые. Вот только все мужчины достаточно рано становились лысыми, а женщины седыми. Василий заботливо усадил гостью в «Белую Волгу», которая в то время была недоступна простым смертным, включил в машине радио и повёз в посёлок, до которого домчались всего минут за пятнадцать. Но даже за это время в овальное окно, удобно расположившись на мягких кожаных сиденьях, Маша успела разглядеть все живописные пейзажи этого места. Мрачный, пустой, холодный еловый лес, огромную серую многоэтажную зону, которую охраняли сердитые овчарки издали похожие и по размеру, и по цвету набурых медведей. А наверху этого здания, наводящего страх и тоску, стояли люди с автоматами. Охранники следили за особо опасными преступниками, у которых и так не было шансов выбраться из-за высокой колючей проволоки под током. Напротив зоны такой же серой, огромный и мрачный был мебельный завод, на котором тоже работали заключенные. Они пилили местный лес а потом производили из него табуретки и столы. Зону и завод разделяла длинная и узкая, мощеная досками дорожка, которая соединяла тюремный поселок с цивилизацией, городом, в котором были магазины, напрочь отсутствующие в поселке. А около этой дорожки сидели люди в серой полосатой форме, которые, когда машина Василия проехала мимо них, вскочили и вытянулись по стойке смирно, как солдаты в армии перед генералом. Только это были не солдаты, а Василий не генерал, а начальник тюрьмы. Маша это знала, но когда в ее сторону обернулись десятки опасных глаз, ее затрясло и не отпускало до самой квартиры родственников, где она сразу забыла обо всем, и о зеках, и даже на время о разбитом сердце. Там их радушно встретила жена Василия, Анна, симпатичная, маленькая и хрупкая женщина в изящных очках по которой сроду не подумаешь, что она тоже работает в тюрьме, да ещё и заведующий по вопросам заключённых. И дочка Рая, с которой Маша дружила в детстве, пока семья не переехала в Киров. Василий и его жена были честными и справедливыми, и все заключённые их уважали. По приходу домой глава семейства сразу переоделся в клетчатую рубашку и спортивные старые штаны, и снова стал тем добрым дядей, которого Маша знала с самого детства. Потом все вместе уселись за стол кушать и пить чай. А потом болтать с гостей о дороге, родителях и просто о её жизни и интересах. Ведь они её видели последний раз почти семь лет назад и общались только через письма. Квартира у родственников была обставлена для конца 50-х очень современно. Самое ценное и редкое – это телевизор, ранний в СССР. Маша его увидела впервые. Небольшой, как чемоданчик, с деревянным корпусом и тоже закругленными краями, и маленьким экраном. Сзади была какая-то лампа, и там была специальная жидкость и линза. Короче, какое-то сложное и очень интересное изобретение, которое девушка очень долго разглядывала, боясь на него даже дышать. Были в этой квартире и другие блага, которые даже не снились некоторым советским людям, особенно в деревне. Ванная, туалет, стиральная машинка, полуавтомат «Волга». Проболтав почти до ночи, выпив несколько больших чайников чая и съев почти все запасы сладостей и домашних пирожков с разными вкусами, все разошлись по комнатам готовиться ко сну. У Петровых была просторная трёхкомнатная казённая квартира. Из кухни узкий коридор вёл в просторный зал, из которого выходило три других двери. В огромную комнату родителей, в рабочий кабинет мужа его переоборудовали из комнаты покойного сына Коли, и отец почти всё время проводил там, а также в комнату дочери. В комнате рая для гостей оборудовали раскладушку с кипенно-белой постелью и огромной белой подушкой, но в первую ночь Маша не оценила это удобство по достоинству. Почти до самого утра они проболтали с подругой детства. Рая выпутала у неё всё про ссору с Васей, всё поняла и искренне посочувствовала. А утром они, не выспавшиеся, немного опухшие, но необычайно довольные, отправились вместе со всей семьёй на машине в город, посмотреть достопримечательности и отдохнуть. По приезду Киров показался Машей серым и угрюмым, и оказалось, она не сильно ошиблась, хоть вокзал был из самого края. В воскресное солнечное утро город показал ей другую сторону, центральную, чистую, с красивыми, довольно ухоженными зданиями с лепниной и колоннами, которые, правда, портили плакаты Сталина. На площади революции расположился зелёный парк культуры и отдыха с памятником Ленину, с большим круглым фонтаном и колесом обозрения. С аттракциона, на котором они все вместе прокатились, Маша до конца сложила представление о городе, Киров оказался маленьким, только строящимся городом с облагороженным центром и с несколькими кинотеатрами, а вокруг центра множество простых деревенских домиков и несколько заводов. В городе не было ни одного купола храма, которые даже в СССР, хоть и одиноко в основном и без крестов, но скромно золотились на солнце. Единственной достопримечательностью оказалась широкая река Вятка с облагороженной длинной набережной и маленькой речной пристанью вокзальчиком. С этой пристани, спустившись с колеса обозрения и прогулявшись возле шумной воды с мороженым, они сели на пароход и отправились в небольшое путешествие на кораблике. После этого они сходили в музей, в котором не было ничего интересного, а потом в кино, на фильм, который был не особо интересный. Но Маша не сильно расстроилась отсутствию развлечений. Во-первых, любая смена обстановки действовала на нее положительно и отвлекала от печальных мыслей. А во-вторых, родственники так ей радовались и так около нее ворковали, что даже в пустыне с ними было бы не скучно. На следующий день и каждый следующий, кроме выходных, всех двух недель, что Маша гостила, Василий с Анной уезжали на работу. И Маша целыми днями возилась с Раей, то что-то шили, то смотрели телевизор, иногда выходя прогуляться в лесочке около дома. Но Маша выходила из дома без Василия с опаской, боясь встретиться с заключёнными, и не зря. Один раз, пока все были на работе, Рая уговорила сестру сходить в магазин, чтобы купить растительное масло для приготовления ужина. Заключённых обычно вели с завода в 4 часа, и девушки надеялись проскочить, но когда уже шли обратно из магазина, к своему великому огорчению, увидели следующую картину. Среди длинной дороги на бордюрчике со стороны тюрьмы сидела человек сто в полосатой форме, составляя из себя длинную синюю цепочку. Их по очереди проверяли на опасные предметы, прежде чем провести в тюрьму. У Маши сердце ушло в пятки. Был бы другой обход, она была готова пройти еще хоть 10 километров, но другого пути не было, А ждать бы пришлось пару часов, а то и больше. «Да всё нормально, охранники меня знают и не дадут нас в обиду», успокаивала сестра, за много лет привыкнув к такой картине, как к обыденной. Охранники с автоматами разрешили им проходить, кивнув и улыбнувшись. Маша вздохнула и с мягкими и трясущимися ногами, обутыми в новые красные туфельки, подумала. «Будь что будет». Выпрямилась и пошла за рай мимо этой опасной изгороди, чувствуя, как её прожигают испепеляющие взгляды. Но все молчали. Но вот когда девушки почти преодолели тревожный рубеж, один из заключённых произнёс «О, гусиные лапки пошли!» И Маша поняла, что он имеет в виду её красные туфли. Тут девушка споткнулась и упала пластом на грубую мощённую дорогу, сильно ударившись коленкой. Продукты из её авоськи разлетелись в разные стороны – Масло прямо под ноги к мужчине, который её напугал. Поверженная и опозоренная девушка ждала взрыва смеха и издёвок, но в ответ получила понимающую тишину. Словно все сто человек набрали в рот воды. Она встала, не приняв руку помощи Раи, отряхнулась, посетовала на разбитую коленку, собрала продукты и пошла дальше, дрожа всем телом. Но это был не единственный случай, когда ей пришлось практически лицом к лицу столкнуться с опасностью. Для лишённых свободы, к слову, в этом месте были очень хорошие условия. При тюрьме была школа из десяти классов, техникум и дом культуры. Заключённые могли получить образование и заниматься творчеством, пели, разучивали танцы и ставили различные спектакли. Постоянными зрителями были работники тюрьмы и жители посёлка. Дядя Васю уговорил Машу принять участие в концерте к какому-то празднику. «Конечно же, для заключённых». Он мастерски играл на баяне, а Маша хорошо пела. Одевался дядя Вася постоянно чопорно и неказисто, а зимой и вовсе мог выйти на сцену в телогрейке и валенках. Только шапки-ушанки не хватает. А Маша ему говорит, «Не буду я с таким выступать, оденься прилично». Жена его уговорила надеть тот костюм, что покупали Коле на свадьбу. Дядя Вася дошёл в нём до половины пути, а потом вернулся и опять оделся, как обычно. Его жена заплакала от обиды, но костюм так и никуда не смогли деть. Хранили это воспоминание о сыне до самой смерти. Мария пела песню Марины Ладыгиной. «Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? «В одном, в одном я только виновата, что нету сил тебя забыть. Свою судьбу с твоей судьбою пускай связать я не смогла. Но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала». Этот концерт стал их дебютом. Позже они часто выступали, но уже в Ивановке. В целом первое выступление прошло удачно, несмотря на подкашивающиеся ноги и дрожащий голос. В зале на первом ряду... Прямо перед ней сидел заключенный «Гусиные лапки», вполне симпатичный парень лет 25 и отрывался от наблюдения за Машей только для того, чтобы что-то сказать своему, видимо, товарищу. Они сидели с довольными лицами, вальяжно закинув ногу на ногу и сложив на груди руки. Последней выступала заслуженная певица СССР Лидия Русланова, только оказалась она здесь не по доброй воле, отбывала наказание в местной колонии. Её муж был известным лицом в стране, и их обвинили в измене родине и воровстве. У них конфисковали несколько заграничных машин, 132 картины и множество дорогих украшений, а супругов отправили в лагеря. Так Лидия и оказалась под Кировом, исполняя свои хиты «Катюшу», «Валенки» и многие другие известные народные песни. Голос у неё был сильный и звучный и весь зал был поражён выступлению этой грубой, но обаятельной женщины с тяжёлой судьбой. Отсидела Лидия почти четыре года, и после была оправдана. Также в этой тюрьме отбывал наказание 20-летний, известный на весь мир советский футболист Эдуард Стрельцов, якобы за изнасилование. В исправительно-трудовом лагере он играл с заключёнными в футбол, но кто-то позавидовал его таланту и известности, жестоко избил. Из тюрьмы спустя семь лет мучений с испорченными ногами, спиной и сломанной судьбой вышел полностью оправданный. Машиных товарищей из первого ряда вскоре после концерта выпустили на свободу. Они просидели несколько лет за глупость, вечером гуляли по улице, увидели незапертую машину, немного покатались на ней и в целости поставили на место. За мелкое хулиганство они отсидели два года, испортив себе жизнь и репутацию. Один из них, Константин, устроился в посёлке электриком, а другой – Алексей, грузчиком. Они познакомились с Машей и Раей на танцах в клубе, где на баяне, балалайке и других музыкальных инструментах тоже аккомпанировали заключённые. Константин влюбился в Раю и бегал за ней, как верный щенок. Девушка тоже положила на него глаз. Маша понравилась Алексею гусиные лапки. Так его прозвали сёстры, смеясь между собой – и согласилась с ним потанцевать несколько раз, но потом пришёл какой-то важный молодой человек, одетый по последней моде, с уложенными пощегольски волосами в дорогих заграничных ботинках, и пригласил Машу на следующий танец раньше её кавалера. Отказываться было неудобно, и Маша согласилась. После этого танца родственницы ушли домой, где их ждал серьёзный разговор с Василием. Поздно вечером он пришёл серьёзный и мрачный. Впрочем, он приходил домой такой всегда. Разделся, поздоровался с детьми и ушёл в свой кабинет, не поужинав. Девушки сначала подумали, что пронесло, но через час он позвал каждую побеседовать с ним на пару минут. С Раей он беседовал о Константине, услышав слухи от коллег. «Дочь начальника тюрьмы спуталась с бывшим заключённым. О чём ты думала своей ветреной, глупой, девичьей головой? До мной смеётся весь посёлок!» Бледнее, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, произнес он. Потом, сев в свое кресло, закрыл руками лицо и на несколько минут замолчал, глубоко и медленно дыша. Рая сидела, не шелохнувшись. «Не бывать этому, ты поняла?» Уже успокоившись, но очень серьезно заключил он с каменным лицом. «Спорить было бесполезно. Завтра же ты едешь к своей сестре гали в Казахстан, чтобы остыть и подумать над своим поведением», – поняла отец. Вытирая крупные слёзы щёк, ответила дрожащая дочь и пулей упорхнула из кабинета. Зарёванную раю увидела Маша. Следующая очередь была её, чему она была вдвойне не рада. Она, стараясь быть максимально спокойной, зашла в кабинет. Василий уже успокоился. «Я узнал, что Райя и ты сегодня танцевали с этими двумя в клубе». «И что, вы с ними уже давно общаетесь?» «О чём вы думали? Разве это серьёзно?» «Да, это было глупо и несерьёзно. Простите», — искренне ответила Маша, вздыхая. рая это ещё ладно, она глупышка. Но ты-то умная!» — негодовал он. «Я не собиралась дальше развивать с ним никаких отношений», — объяснила Маша. «Он мне не нравится. Просто я не хотела его обидеть». «Это он, гусиные лапки?» — усмехнулся мужчина. «Ага». И они оба рассмеялись. «Он парень, конечно, неплохой, но жизнь себе подпортил. Да и Костя тоже. Они вам, девочки мои, не лучшая кандидатура». «А кто же хорошая?» Скрывая улыбку, спросила девушка. «Ну, вот, например, Игорь, с которым ты танцевала после. Это сын моего заместителя. Хороший вариант. Ты ему, кстати, приглянулась. Было бы здорово, если бы мы с Андреем Павловичем породнились». Мечтательно потеряв руки, произнес он. «Ну уж нет, он мне тоже не по душе. Да и я ещё не собираюсь себя обременять, пока замужеством. Ещё погулять хочется. Раньше 24 лет не пойду замуж», — отрезала хоть и мягко Маша. «Хорошо, хозяин барин», — спокойно согласился дядя. «А я завтра раю отправляю в Казахстан, погостить Гали, Гале, старшей нашей дочери. Не хочешь с ней съездить, чтобы ей не так было тяжело её изгнание?» Я тебя ни в коем случае не выгоняю. Мы будем рады, если ты у нас погостишь ещё. Сказал он это абсолютно искренне. Ну а что, можно. Тем более Галя уже давно меня звала. Немного подумав, бодро ответила девушка. А что, побывать в другой республике – отличная идея. Ну вот и отлично. Вставая из-за стола, заключил Василий. Так они и поступили.